А теперь медленно перелетим к противоположному полотистому берегу нашего озера Я заметил там броненосца Броненосца? Корабль что ли? Нет, так зовут очень интересного обитателя Южной Америки Всё тело этого животного покрыто костяными пластинами, как броней Нам повстречался трехпоясный броненосец Дядя Кузя, трехпоясный, потому что поперек спины у него проходят три полоски из этих пластин? Правильно догадался И как это ты успеваешь все заметить? Между прочим, броненосцы приходят родней муравьедом И тоже очень любят есть всяких насекомых Термитов, муравьев А еще броненосцы выкапывают из влажной земли Всяких рачков, улиток Эти животные вообще прекрасно роют землю Представляешь, какие замечательные Широкие и глубокие норы они себе делают Да Дядя Кузя, а эти норы броненосцам нужны, чтобы от врагов спасаться? Такой необходимости у броненосцев нет Ты забыл про их прочную броню? При приближении опасности животное просто сворачивается в шар. А поскольку все тело броненосца покрыто костяными пластинами, то и шар получается тоже костяной, скользкий, и врагу не за что уцепиться. Вот какие броненосцы-хитрецы. Броненосец в шар свернулся, чуть со мною не столкнулся. Броненосцева броня покатилась на меня. Чиостик, какой же ты выдумщик Броненосцы хоть и умеют сворачиваться в шар Все же не катятся как колобок Они подвижно пережидают, когда минует опасность Что-то ветер усиливается Давай-ка поднимемся повыше И полетим вместе с ветром дальше на север